покачивающийся походкой, как самодовольный хранитель музея, показывающий посетителям собранные в нем экспонаты. Он не скупился на объяснение. Молодые помещаются в другом крыле. Их нельзя держать рядом с павшими в детство стариками, они избивают несчастных. Полагаю, вряд ли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 Но в полнолуние устраивает настоящий кошачий концерт. Да оно и понятно. Чтобы знать, что такое луна, надо наблюдать ее, когда она поднимается над пустыней.